Глава двадцать пятая. Ледяные пальцы. Пальцы мои заледенели уже на второй день перехода. Я знал, что в горах нас ждут морозы, снег и обморожение, но не был готов к такому резкому переходу от тепла к холоду. Зимнего обмундирования хватило только на Третьей армии. Все лето и начало осени – Мы продвигались слишком быстро и слишком далеко от своих узлов коммуникации, чтобы теперь нас своевременно обеспечили зимней одеждой. В итоге большинству солдат пришлось выкручиваться и проявлять смекалку, чтобы не замерзнуть в горах. Через три дня после переговоров с Махмуд Шахом Суворов так и не пришел в сознание. Он просто лежал на своем ложе и изредка дрыгал ногами. Хирурги постоянно находились при нем и не могли сказать чего-либо определенного. Все это время с группой офицеров, отвечавших за войсковую разведку, я мотался между нашим лагерем и станом афганцев. Когда меня вызвали к Милорадовичу, выяснилось, что в составе посольства, где организовали покушение на Суворова, были еще и те двое пленников, которых мы упустили в Балхе. Их узнали солдаты из полка где я выбрал конвоиров, погибших впоследствии от рук пленников. Мне пришлось снова смотреть на неприятные лица Бобрикова и Добрикова, осуществлявших розыск Но Вместе с ними и с позволением Шаха, мы обшарили весь лагерь Дуррани, но так и не нашли их. Зато я насмотрелся на быт афганцев и нашел много интересного. А еще в лагере я познакомился с великолепным учителем по стрельбе, командиром егерей майором Сыромятниковым Олегом. Он стрелял из видавшего вида нарезного длинноствольного ружья до боли напоминающего мой безвременно утерянный штуцер. Олег так научился управляться с оружием, что клал пять пуль в центр мишени одну за другой. Это был просто фантастический результат, И при этом Сыромятников, пожилой мужик из уральских охотников, жаловался, что на его достижения в суворовской армии мало обращает внимания. Оно и понятно. Качество оружия и пороха того времени оставляло желать лучшего. Но пока что, в эпоху увлечения штыком, пуля как-то отодвинулась на второй ряд. Само собой, я не мог порадовать старика и рассказать, что в будущем все изменится, но выразил на это надежду. За это, а также потому, что он усмотрел во мне некий особенный талант к стрельбе, Царомятников пригласил меня на занятия своих егерей и еще дополнительно объяснял много интересного про оружие, в свободную минуту. Это был человек, буквально очарованный стрелковым оружием. Я хотел помочь ему с изобретением бездымного пороха, но моих скромных знаний в химии для этого было явно недостаточно. «Хватит того, что я занимался с ним каждый день, и вскоре тоже научился довольно сносно стрелять по мишени». «Как-то я спросил у него, как так получилось, что в нашей армии нет такой предрасположенности к стрелковому сражению, как, например, у немцев или англичан?» «Эх, Витя», — ответил он со вздохом, «тут все не так просто». Мы привыкли драться грудью, клинками, кулачками, глаза в глаза, как говорится. Из чужеземцев самые склонные к этому французы. Испанцы, может быть. Они тоже любят на клинках рубиться и любят штыками колоть. Но и они уже стрелять научились. У нас тоже вроде учения проводят, — возразил я неуверенно. — Какие такие учения? — сердито спросил Сыромятников. Два раза в полгода, да перед праздниками. В прикладах камешки, чтобы лучше звенели при взмахе, будто мы в игрушке балуемся. Порох частенько продают налево из-под полы. Когда солдаты в стрельбах участвовали в последний раз? Благо только Александр Васильевич их обучал стрелять в последний раз, а так они вообще об этом забыли. Штыковая атака, это, конечно, хорошо, никто не спорит, но ведь и стрелять тоже надо уметь. «Может, когда-нибудь в будущем, — примирительно пробормотал я, — никуда не денутся против пуль, придется им смириться с их господством. Но вы еще даже не знаете, какие ружья будут. По пятьсот тысячи пуль в минуту пускать будут». Сыромятников рассмеялся. «Ну, это ты, конечно, хватанул, Витя, ишь как загнул. Тысячи пуль в минуту. Это кто ж такую дуру пушку соберет-то?» Может, скажешь, что она еще и гранаты метать будет? — А что в этом такого? — заметил я, несколько уязвленный. — Надо просто пушку поменьше сделать и поставить ее дулом повыше. Тогда и гранаты высоко летать будут. — А что? В этом есть дельная мысль, — задумался Сыромятников. — У меня есть знакомый кузнец в Москве. На все руки гораздо, Чего только не выдумывает. Надо ему эту мысль подкинуть. Ну, давай дальше стрелять. Чего расселся? Мы приступили к занятиям, но вскоре спокойные деньки закончились, потому что следствие внезапно прекратили. Командование решило перейти через горы и направиться к Кабулу. Милорадович для этого разговаривал с Барклаем де Толли, и они приняли решение двигаться дальше. Бобриков и Добриков, как по мановению волшебной палочки, уехали с донесениями в Балх и обещали догнать нас по дороге. — Мои чудодейственные знахари в два счета поднимут, — топал Пашу на ноги, — сказал Махмуд Шах на встрече с нашим командованием. — Вы слышали о целителях из Индии? Они даже мертвых поднимают из могил. Я выписал себе двух таких искусных врачевателей, переманив со двора владыки сикхов, и это стоило немалых средств, но мы нисколько не пожалели об этом. Генералы переглянулись, обсудили между собой, спросили мнение врачей и решили, что лучше лечить Суворова в более-менее цивилизованных условиях, чем где-то в предгорьях. Конечно же, можно было вернуться к Балху, но это было бы первое отступление нашей армии. После такого в этом году уже можно было забыть о завоеваниях и киснуть в Средней Азии до следующей весны, потеряв драгоценных полгода. Распоряжение императора о завоевании Индии осталось бы невыполненным, вдобавок, англичане смогли бы лучше подготовиться к войне. Кроме того, не так давно прибыл Фильдегель с посланием от царя. Написано оно было еще в июле месяце, но до сих пор не утратило важности. Павел сообщал, что договорился с Наполеоном о совместных военных действиях против англичан, и для этого они назначили два фронта. Первый в Индии, второй в Средиземном море. На подступах к Косманской империи. Если на этих фронтах удалось бы достичь успеха, следующим этапом было завоевание самой Англии. Засим император повелел как можно активнее двигаться на юг и закончить кампанию в Дели. Для этого он обещал прислать еще подкрепления и припасы. Ему из далекого Петербурга было, конечно, легко раздавать приказы, но пришлось подчиниться. Короче говоря, Суворов, если бы очнулся, наверняка не одобрил бы решение возвращаться в Балх. Более того, он бы против этого сильно протестовал. Так что вскоре мы тронулись в путь вверх по узкой дороге, к хмуром заснеженным вершинам. Я ехал на Смирном, а Бабаха продолжал оставаться рядом со мной. Погода не располагала к веселому настроению и задушевным беседам, поскольку постоянно моросил холодный дождь. Солдаты тоже шли хмурые, провожая взглядами повозку, везущую беспамятного Суворова. Хорошо хоть, чтобы Гратиону стало лучше, и он появился на людях, но пока ехал в повозке, а верховное командование при этом пока так и осталось за Милорадовичем. Благодаря ловкости Бабахи, раздобывшего меховые попоны, мы были укрыты от холода. Я сидел на спине необычайно покорного Смирного, а Бабаха ехал на булочке. Все как обычно, вот только Юры больше нет с нами. Первый день мой помощник, сыпя соль на незаживающую рану, вспоминал, как мой товарищ лихо дрался на саблях. «Воля ваша, но я никогда не видел, чтобы человек так ловко рубился на шашках», — рассказывал он. «Я однажды видел» как он сражался сразу с четырьмя врагами одновременно. Двоих он зарубил сразу, я даже глазом моргнуть не успел, а еще двоих чуть позже, одного за другим. А двигался при этом ловко, что твой кот на барском дворе вертелся. Прыгал во все стороны, сабля сразу в четырех местах одновременно была. — Он меня спас в Чемкенте, — невольно ответил я, соглашаясь со словами бабахи когда меня самого чуть не зарубили. И ни один раз спасал, а я вот не успел. «Да брось ты, ваш благородь!» Бабаха хлопнул по шее своей лошадки. «Кто ж знал, что там будет взрывник? Это же надо! Придумали такой способ подлючий, чтобы нашего отца родимого со свету жить. Нет бы в бою от честного удара случайного ядра, так нет же! Надо было фанатика привлечь». «Ну да!» Откуда ему, уроженцу XVIII века, знать о грядущих террористических актах, когда взрывами косили целые толпы народа? Хотя, надо сказать, тревожные звоночки зазвенели уже тогда. Вон, совсем недавно, роялисты организовали во Франции покушение на Наполеона, устроив взрыв на пути следования его кареты. Сокрушаясь таким образом о падении к нравов, Мы ехали два дня, и когда на вторые сутки все время шел снег, я чуть не примерз к седлу. Тропа, по которой мы шли, неимоверно расширялась, так что по ней мог пройти целый полк. А затем, без предупреждения, сужались до ширины иголки, так что по ней могли пройти только одинокие всадники или взводы попарно. Ледяные корки, покрывающие ее... Быстро стаптывались тысячами ног, но все равно на них скользили люди и верховые животные, причем несколько упали в пропасть. А потом я снова столкнулся с Дмитрием. Все время после драки он так и не попался мне на глаза. Видимо, был занят так же, как и я. Строго говоря, наши условие для проведения поединка еще не наступило, поскольку Суворов не выздоровел окончательно. Однако кого интересовали такие мелочи? Солдаты шли по горным кручам слишком медленно, и поэтому всех всадников отправили вперед, чтобы они быстрее прошли опасные участки дороги, не перемешиваясь с пехотой. Я обгонял роту гренадер, идущих колонной на широкой дороге по каменистому склону горы. Смирный оступился на непрочно стоящем валуне, и толкнул грудью майора, шагавшего чуть в стороне от войска. От толчка офицер чуть не упал, но успел восстановить равновесие, нелепо взмахнув руками. «Кто там толкается? Неуклюжий ты уволень!» — спросил он и обернулся. Затем увидел меня, пригляделся и торжествующе улыбнулся, будто искал меня годами и не мог найти. «Вот ты и попался мне, дрянной лекаришка!» — сказал он. «Теперь не убежишь! Щепотев, иди ко мне!» Жажда мести так обуяла его, что он решил свести со мной и прямо сейчас, но, видимо, опасаясь, что потом опять не увидят меня долгое время. То, что это происходило во время марша, и это грубейшее нарушение воинской дисциплины, его нисколько не волновало. Некоторые люди имеют мозги меньше, чем у курицы, не в обиду будет сказано этому почтенному и полезному домашнему животному. Передав командование капитану, Дмитрий схватил Смирного за усы и повел за собой к узкой между скалами, как раз неподалеку от того места, где мы проходили. — А чего это, Ваш благородь? — взволновался Бабаха, ехавший чуть позади. — Чего это, господин майор, вытворяют? Дмитрий обернулся и пригрозил моему телохранителю пальцем. «Не лезь, куда не просят, солдат! Палочек захотел! Полномочия и бабахи, по моей охране, распространялись только на вражеских солдат и шпионов. Против офицеров он, будучи подневольным, вряд ли мог чего возразить. Поэтому он беспомощно поглядел на меня, не зная, как быть дальше. «Все в порядке», — заверил я его. Мы поговорим с Сим, достойным офицером, и вернемся». Сомнительно, что нам предстоял обычный разговор, но Бабаха вынужден был подчиниться приказу и просто безнадежно глядел нам вслед. Солдаты шли дальше и тоже старались не смотреть в нашу сторону. Кажется, в своем подразделении Дмитрий имел репутацию отчаянного буяна. «Хлебом не корми, дай подраться». «Как твоя фамилия, Дмитрий?» Спросил я и поправил свой мушкет на плече, чтобы из-за этого не сползала меховая попона. «Можешь отпустить моего коня? Я никуда не сбегу». С перевала, к которому мы поднимались, дул ледяной ветер. Ущелье, через которое мы шли, с трех сторон было окружено крутыми скалами. В расселину между одной из них мы сейчас и направлялись. Дмитрий поглядел на меня недоверчиво, а затем в самом деле отпустил Смирного, и я выпрыгнул из седла, решив пройтись пешком. Бабаха подъехал к нам и взял моего коня под усы. Он глядел на меня, как на ведомого, на смертную казнь, что, впрочем, так и было. «Сергей, мы!» – проворчал Дмитрий, чуть обернувшись и кося на меня взглядом. Мы шли по осыпающимся камням, и каждое мгновение могли поскользнуться, упасть и полететь вниз по склону. — Хорошо, майор Сергеев Дмитрий, — сказал я. — Мы с тобой будем драться на ружьях с близкого расстояния. — У меня мушкет. У тебя ружье есть, как я посмотрю. Посмотрим, кто кого. Дмитрий с сомнением поглядел на ружье. Я думал, что он беспокоится о том, что плохо стреляет но его заботило вовсе совсем другое. «Если я тебя застрелю, нас услышат другие», сказал он, качая головой, «и меня накажут. Зачем мне это надо? Ну, лучше давай на саблях». Наивная душа, он был уверен, что сможет перестрелять меня. Впрочем, кто его знает, противника никогда нельзя недооценивать. Вдруг он местный чемпион по стрельбе, но сражаться с ним на саблях Это действительно равносильно подписанию себе смертного приговора. «Кажется, вызов подступил от тебя. Значит, я волен в выборе оружия», — сказал я. «И потом, ты что испугался? Если ты победишь, просто столкни тело с обрыва, и никто не докажет, что ты меня застрелил». Подумав, Дмитрий пробурчал. «Ладно, пошли». И направился вперед по падающим камням. Кто-то окликнул нас со стороны бредущего вверх потока солдат, но мы сделали вид, что не услышали. Вскоре мы скрылись в расселине. Тут было гораздо темнее, чем на склоне, да еще и холоднее. Я еще больше закутался в попону, а Дмитрий сплюнул, глядя на меня, пробормотав. "Фу, Как бабка старая, смотреть тошно!» И пошли дальше. Я пока предпочитал помалкивать, настраиваясь на поединок. Через расселину мы вышли на другой склон, откуда нас уже не было видно, Только за выступом скалы, далеко внизу, виднелся хвост нашей армии, медленно поднимающийся вверх. — Приступим, — спросил я. Дмитрий еще раз поглядел в сторону нашей армии, пробормотал что-то нецензурно варимое и ответил. — Пойдем поднимемся еще немного, ближе к обрыву. Мне твой труп не придется далеко тащить. — Ну что ж, желание клиента закон. Он опять пошел вперед к огромным валунам, торчащим из склона, а я отправился за ним, готовя на ходу свою Лиззи. Я чувствовал, как она жаждет человеческой крови и собирался насытить ею англичанку в самое ближайшее время. За дни обучения, проведенные у Сыромятникова, я начал слышать в голове голос Лиззи перед выстрелом. Не знаю, что это было, мистика или слуховые галлюцинации, Но она давала мне советы, куда целиться, и когда я ее слушался, мои результаты сразу улучшились. А еще мне показалось, что у Сыромятникова тоже есть подобный шумоуловитель в голове. Несколько раз, наблюдая за мной перед выстрелом, он резко тряс головой сразу после слов «Лиззи» и внимательно смотрел на меня, словно желая проверить, не я ли шепчу таинственные слова «Левее». Левее, А теперь выше. Затаи дыхание. Слушай стук своего сердца. Дай мне крови. Пить, пить. Хочу кровь. Теперь стреляй. Вот и теперь, непроизвольно поворачиваясь дулом к спине Сергеева, Лиззи шептала у меня в голове, прося его крови. Я так долго ждала. Дай крови. Дай крови. Я потряс головой, стараясь избавиться от наваждения, но бесполезно. Интересно, прежний хозяин Лиззи тоже слышал ее призывы? Что стало с бедолагой? Неужели погиб, и Лиззи отведала и его крови? Мушкет тут же ответил мне «нет, нет, нет, я не пила его кровь». «Ладно», — сказал я ружью, — «верю, не боись, все хорошо». Мы к тому времени почти дошли до каменной гряды на вершине склона — Пестры и камни так долго лежали друг на дружке, что теперь лепились гармошкой. Дмитрий резко обернулся. Что ты сказал? Для тебя все точно не будет хорошо. Я хотел ответить, что это были просто мои мысли и что я волнуюсь перед поединком. Но тут выше нас сухо треснули выстрелы. Зажужжали пули. В голове и груди Дмитрия появились кровавые отверстия. Он не успел ничего сказать, застонал и повалился лицом вперед на склон. Да, кажется, поединок откладывается, подумал я, задирая голову, чтобы узнать, кто и откуда стрелял.